«Если речь идет о стрессе», — начал адвокат, — «то что ни говори, она вряд ли человек...» Он, видимо, хотел сказать, что при этом человек не мог бы избежать наказания или нечто в этом роде, но подсудимый прервал его. «А я вам почти поверил», — обратился он с упреком к председателю суда. «Это ведь не годится, такие обвинения нельзя бросать на ветер». «Почти?» — переспросил председатель суда, не теряя самообладания из-за неподобающего тона подсудимого. «На это я могу сказать, если кто-нибудь вдруг обвинит меня в том, что я свою жену, ну, предположим, сделал с ней что-нибудь дурное, то я ему никогда не поверю. Стало быть, вы никогда не оказывались в такой ситуации, в какой оказался я, господин председатель суда, и в которой я нахожусь по сию пору. На свете нет ничего надежного, ничего, ничего. И прежде всего, ненадежные слова». На помощь председателю суда пришел прокурор. Не постарается ли вспомнить подсудимый, какая лампа горела на лестнице? Никакая. Значит, свет горел на кухне? На кухне? Нет, ни в коем случае. Кухонный выключатель настолько громко щелкает, что подсудимый никогда не зажигает там ночью свет. Да и к чему, собственно? Каждый сантиметр, каждую дверную ручку он изучил за много лет на ощупь. «Да-да, очень деликатно. С вашей стороны не щелкать выключателем», — похвалил подсудимого прокурор. Очевидно, дверь гостиной стояла открытой, и света люстры с пятью рожками вполне хватало. «Люстры? Нет, она наверняка не горела. Зачем? От нее такой неприятный яркий свет, от люстры болят глаза. Но настольная лампа, конечно, горела». «Ага, настольная лампа». Не была ли она чересчур слабой, чтобы освещать лестницу сквозь открытую дверь? Зачем же ее было освещать? Ну, к примеру, для вас, чтобы вы сумели заметить, ваша жена плачет. Это можно было с тем же успехом заметить и в темноте. Даже гораздо вернее. Да и вообще теперь у меня перед глазами стоит нарисованная вами картина. Жена распростерта у первой ступеньки лестницы... «Она убита, я убил ее этой дурацкой пепельницей. Что вы наделали?» «Да, а я стою рядом, наклонившись над ней. Пусть бы вы лучше не вызывали эту картину из тьмы, теперь мы должны будем всю жизнь опасаться, как бы она не стала явью». Адвокат разразился пространной речью, в которой выразил недовольство ведением дела. Суд пытается насильно с помощью логических построений восстановить сцену, которая находится за грани логики». И председатель и прокурор уже могли давным-давно понять, что обычный порядок следствия в применении к его подзащитному приводит к совершенно ложным выводам. Раньше и он, адвокат подзащитный, видит, Бог не облегчает ему задачу, не дает ни малейшей возможности помочь. Раньше и он по юридические юридической привычке подозревал, будто существуют какие-то обстоятельства, которые подзащитный скрывает, и именно это сбивало его с толку, он попадал в заколдованный круг. В заколдованном круге находится сейчас и суд. Но вот в один прекрасный день адвокат решил взглянуть на дело с прямо противоположной стороны, предположить, что его подзащитный не только ничего не скрывает и как раз напротив пытается высказать больше того, что люди высказывают как на суде, так и в обыденной жизни. Даже больше того, что может выразить человеческий язык. Все недоразумения, которые здесь возникли, произошли по одной единственной причине. Его подзащитный хочет объяснить метафизические понятия обычными словами – Навряд ли в этом зале есть хоть один человек, который сомневается в том, что метафизическое, чтобы мы под этим не подразумевали, это не только некая и реальная абстракция, но и в высшей степени реальная субстанция, оказывающая решающее воздействие на нашу земную жизнь. Его подзащитный достаточно часто подчеркивал, что он безусловно приветствует и суды, и законы, ибо они препятствуют неуместному вторжению метафизического в заведенный испокон веку порядок». Но ясно и другое. Метафизическое не может быть предметом юридических дебатов. В качестве примера адвокат привел отношения полов. Метафизический момент играет в них роль, которую трудно переоценить, нагнетает напряжение. Он, адвокат, намеренно выбрал именно этот пример, так как пример, по-видимому, хоть и трудно объяснить почему, чем-то напоминает разбираемое дело. Кто решится рассказать вразумительными словами, о мгновении слияния двух любящих существ. Ну, хорошо, мы знаем все о физиологических функциях организма и считаем также, что нам известна психологическая сторона близости, что, кстати сказать, тоже связано с физиологией. Но все это ничего не говорит об упомянутом мгновении как о таковом. По существу мы знаем лишь его предварительные условия и последствия. В Само мгновение явно ускользает из нашего сознания, в воспоминаниях остается лишь неясное ощущение не то счастья, не то муки, или, точнее говоря, ощущение провала. Человеку кажется, будто на время отступили все привычные логические и физические законы. Об этом отступлении реальности много раз говорилось в ходе процесса. Оно рассматривалось чуть ли не как оскорбление законов, причем с точки зрения некоего абсолюта. Чего стоит, однако, закон, который на время можно отстранить и который следует обходить? Да, следует. Ведь суд, стоящий на иной точке зрения, неизбежно придет к выводу, что каждый, кто признает, секунду, он ни о чем не думал, есть преступник, ибо он оскорбил закон тем, что позабыл о нем. Совершенно очевидно, что подобная позиция приведет к полнейшему уничтожению всяких живых эмоций. Далее адвокат сказал, что он намеренно употребил слово «провал», ибо им воспользовался его подзащитный. С тем же основанием можно говорить и о секунде ужаса, ибо и это выражение употреблялось в зале суда и было превратно понято. Что касается секунды ужаса, кое-кто называет ее, наверное, секундой счастья, не правда ли? То протяженность ее, вероятно, можно измерить с хронометром в руках и убедиться, что секунда и впрямь длится секунду, «Но в действительности каждый знает, есть мгновения, которые нельзя измерить никакими хронометрами, ибо мгновения эти человек прожил вне времени, и, как бы ни относиться к ним, оглядываясь назад, они – непреложный факт». «Так он, адвокат, понял, во всяком случае, своего подзащитного, и так суд должен понимать подсудимого и его показания». Другое дело, стоит ли вообще придавать слишком большое значение этим незастрахованным мгновениям. Сейчас самое главное – принять позицию его подзащитного как некий бесспорный факт, вот в чем задача истинных юристов. Иными словами, он, адвокат, хотел бы считать твердо установленным ниже следующее. В ту ночь, когда жена подсудимого неожиданно стала опять спускаться по лестнице, сам подсудимый находился в вышеупомянутом провале, то есть вне времени – Открытая дверь кухни дает прямо-таки наглядное представление об этом провале. Обычный юрист, закончил адвокат свою речь, сочтет все, что удастся раскрыть в этом деле с помощью методов криминалистики, нарочитой мистификации, и вину за это следует приписать самому юристу, поскольку он подходит к вышеупомянутой секунде с неправильными мерками». Прокурор не замедлил взять слово. «Допустим, я согласен с примером, приведенным защитой», – сказал он, – Но все же и тогда придется отметить, что провал, который, возможно, возникает во время полового акта, как-никак ведет к зачатию детей. Таким образом, это плодотворный провал. А провал в проеме открытой кухонной двери, о коем здесь шла речь, привел к бесследному исчезновению женщины. Сия разница, кажется мне, весьма существенной и не лишенной интереса для юриста. «Задача и долг прокурора – подать эту реплику», – сройнее возразил адвокат. Председатель суда поблагодарил адвоката за ценные замечания, хотя они, по его словам, были бы куда более уместными на другой стадии процесса, а именно во время прения сторон. Но он, председатель, не стал прерывать адвоката, ибо все, что помогает в прояснению этого дела, уже на данном этапе судебного следствия можно только приветствовать. Поэтому он решил в заключении речи господина адвоката спросить его: не имеет ли целью эта речь доказать, Подсудимый находился в ту ночь или в те минуты на лестнице в некоем умственном расстройстве, что освобождает его от полной меры ответственности за последующие деяния. Подсудимый начал яростно жестикулировать, и адвокат вскочил как ужаленный, он совершенно явно хотел опередить своего подзащитного. Нет, это ни в коем случае не входило в его намерение, как раз наоборот. Пожалуй, вопрос о вменяемости, единственный вопрос, по которому подсудимый, «Вы ведь знаете, что он вообще возражал против адвоката и считал всякую попытку его защиты излишней?» «Да, это единственный вопрос, по которому подсудимый высказался совершенно недвусмысленно. Разумеется, моим долгом было разъяснить ему, что, учитывая его манеру отвечать, суд неизбежно придет к мысли поставить под сомнение его вменяемость. Но мой подзащитный не только запретил использовать этот аргумент для его защиты. Кстати, это никогда не входило в мои намерения». Он еще объявил, что отклонит любой состав суда, который усомнится в его вменяемости. В этом случае он обязал меня обжаловать заключение суда в вышестоящей инстанции. Суд это не очень пугает. Разумеется. Я пытался внушить своему подзащитному, что каждый судья и при известных обстоятельствах также прокурор имеет право привлечь соответствующих экспертов и что протестовать против этого бесполезно. Тогда подзащитный предложил опередить суд, проконсультировавшись с авторитетными экспертами, которые подтвердили бы его вменяемость. «Однако я отговорил своего клиента от подобного шага», сказал адвокат и продолжал дальше. «Нелегко выступать в качестве адвоката человека, который отказывается не только от любого защитника, но и от любой защиты. И я уже давным-давно сложил бы с себя полномочия, которые возложил на меня суд, если бы не был глубоко убежден в том, что мой подзащитный на самом деле не нуждается в защите. Поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы помочь выяснению ряда недоразумений, возникновений, которых можно было с уверенностью предсказать заранее. Весь этот процесс основан на недоразумении. Здесь я стою на стороне подзащитного. Однако, возвращаясь к проблеме вменяемости, я должен заявить, дело не в том, что мой клиент считает, будто сомнение в его умственных способностях оскорбительно, хотя и это, пожалуй, имеет место, «Самое главное для него другое. Согласно убеждению подзащитного, суд, признавший его невменяемым, превратится в фарс. Думаю, что меня не обвинят в нескромности, если я передам слова подсудимого». Я их в свое время сразу же записал. Он сказал, «Тот, кто обращается к психиатру, объявляет о своей несостоятельности. Человек вообще начинается только там, куда психиатру вход закрыт». «Ну-ну», — сказал председатель. «Прошу еще минутку внимания, я уже почти окончил». Я записал и другое высказывание подсудимого, которое он сделал в том же разговоре со мной. Мой подзащитный сказал, «Как может суд вставить свои решения в зависимости от людей, которые делают бизнес на иллюзиях, хотя сами эти люди не могут избежать иллюзий, не говоря уже о том, что вся их жизнь сплошные иллюзии?» «Ну-ну», — повторил председатель суда. «После этого...» Председатель суда спросил подсудимого, по-прежнему ли тот придерживается высказанного мнения. Подсудимый ответил, что придерживается. Они только теряют время попусту. «Но и мы здесь сидим не для собственного удовольствия», — сказал председатель суда. «Переливание из пустого в порожнее, которое ни на шаг не продвигает нашу работу вперед, утомляет нас не меньше, чем вас. Чего же от него еще хотят?» Прежде всего, мы хотим, чтобы вы отвечали на наши вопросы как можно точнее. Итак, продолжим следствие. Вы утверждаете, что ни вы, ни ваша жена не сказали ни слова. Для нас это совершенно непостижимо. Хорошо, оставим это. Будьте добры, рассказывайте дальше, что произошло потом. Что вы сделали, когда жена спустилась вниз и стала как раз напротив вас, ведь так расположена лестница в доме? «Я подошел к шкафу в передней и снял с вешалки ее меховое пальто. Подождите, не торопитесь, поскольку две нижние ступеньки лестницы немного выступают вперед, то часть прихожей между кухонной дверью и дверью гостиной очень узкая. Стало быть, если вы пошли вперед к шкафу, то должны были буквально столкнуться с женой. Так оно и было? Да, вероятно. Вы ее коснулись? Разве это можно теперь вспомнить? Дверь в гостиную еще была открыта». «Но вы ведь не заглядывали больше в гостиную?» «Нет, но я мог обойти жену». «Прекрасно. Вы, значит, отправились к шкафу, и при том, видимо, поставили пепельницу, которую до сих пор держали в руке, на четвертую ступеньку у самых перил». «Да, не исключено. И ваша жена действительно не произнесла ни звука, например, тогда, когда вы вдруг сняли с вешалки ее меховое пальто». Ведь если вы предварительно не договорились об ее уходе, то ваша жена должна была не на шутку удивиться. Удивиться так же сильно, как, наверное, удивились вы, увидев, что она, вопреки обыкновению, в столь поздний час опять спускается вниз. Или вы договорились заранее? Нет, но я знал, это могло случиться в любую минуту. Звучит весьма невразумительно. Может быть, жена что-нибудь и сказала, но не вслух, не шевеля губами... В такие мгновения говорят даже очень много, говорят с лихорадочной поспешностью, но ничего нельзя запомнить, да и не нужно, все и так ясно. Было бы лучше, если бы вы проинформировали нас о разговоре. Это невозможно, господин председатель суда. Слова сами по себе не важны. Их слышит только муж и жена. Мы были женаты семь лет, другим это все равно показалось бы молчанием. Мы оба знали, что срок истек, и к чему тут еще слова. А почему вы сразу схватили меховое пальто? Оно висело там, и ей надо было надеть что-нибудь. Был конец сентября, стояла довольно теплая погода, а меховое пальто уже висело на вешалке. Когда мы по вечерам выходим гулять, жена накидывала на себя меховое пальто, она зябла. А у озера по вечерам гораздо прохладнее, чем наверху. Ага, и вы решили тогда, что на воздухе будет очень холодно. Меня самого знобило, я дрожал от холода. Но вы не взяли свое пальто? «Не было времени, да и не во мне было дела. Значит ли это, что предполагаемый холод беспокоил вас только в связи с женой? Я человек привычный, и к тому же нельзя сказать, будто меня что-то беспокоило. Я ни о чем не думал. Все произошло естественно. Каждый из вас поступил бы так же, как я. Что вы хотите этим сказать? Вы бы тоже подали жене пальто. Вы, стало быть, подали ей пальто». «Да, разумеется, в один рукав она не сразу попала. Подавая пальто, я был неловок. Странно, некоторые мелочи прямо врезались вам в память». «Мелочи?» — спросил подсудимый с изумлением. «Я имею в виду рукав. Я видел ее лицо в зеркале шкафа, потому был так неуклюж, подавая пальто. Мне казалось, что вы не зажигали света в прихожей. Да, я не включил свет. И, несмотря на это, сумели разглядеть лицо своей жены в зеркале». Я видел белое пятно, этого достаточно, и вы все еще не произнесли ни слова. Нам было не до слов, я подал ей пальто, вот и все, у нее очень слабые плечи. Хм, почему вы, к примеру, упоминаете именно сейчас о том, что у вашей жены слабые плечи? Потому что у нее и впрямь очень слабые плечи. Может быть, вы подумали об этом в ту секунду, потому что жена возбудила в вас жалость? Жалость? «Жалость? Мы уже давно были по ту сторону жалости. Опять одна из ваших непонятных сентенций. Тут и понимать нечего, так оно и есть. А если бы вы почувствовали к ней жалость, что тогда? Почему я должен был чувствовать к ней жалость? Хотя бы просто потому, что она женщина», — подсудимый усмехнулся. «Звучит так, словно это я сам сказал». В его словах не было насмешки, но председатель суда заподозрил насмешку. «Ваши улыбочки здесь не к месту», — сказал он. «Я хотел бы, чтобы вы уяснили себе одно. У суда создалось впечатление, мне кажется, я вправе говорить и от имени моих коллег, у суда создалось впечатление, что вас и жену разделяла поистине бездонная пропасть ненависти. По крайней мере, вы питали к ней ненависть. Все ваши слова можно было бы без труда истолковать в том смысле, что вы хвалите себя. Мол, все же вы не допустили взрыва ненависти». «И это вы говорите лишь потому, что чисто случайно я упомянул о слабых плечах моей жены?» — спросил подсудимый, и его голос по-прежнему казался почти веселым. «Да, именно так. Но это же не имеет отношения ни к ненависти, ни к любви. То была лишь констатация факта. Признаю, она, быть может, фальшиво прозвучала в обстановке судебного заседания». После этих слов подсудимый помедлил секунду и испытующе посмотрел на публику, Он уже несколько раз поступал так, и опять он вынудил судейских проследить за его взглядом. По воле случая, солнце в эту минуту вдруг раздвинуло серую пелену облаков, которые уже с утра затянули небосклон. На два или три мгновения в зал проник широкий луч света, пробившийся сквозь грязное окошко. Из-за пыли, рассеянной в воздухе, луч казался странно плотным, он как бы нашаривал что-то в рядах зрителей, а потом также внезапно померк. Подсудимый снова повернулся лицом к суду. «Когда мы были детьми, и бабушка рассказывала об ангелах, мы думали, что точно знаем, как выглядят ангелы и как надо с ними обращаться. Позже люди забывают об этом, или у них не хватает времени на подобные мысли, хотя в сущности ничего не меняется. Только иногда, благодаря какой-то мелочи, все опять всплывает в памяти». «Правда, на долю секунды, и когда ты начинаешь сознавать это, все опять ускользает, остается лишь ощущение грусти, общее для всех», — подсудимый снова усмехнулся. «Вот как это приблизительно бывает, господа», — председатель суда предоставил слово прокурору. «Может ли подсудимый описать?» — спросил тот, как выглядело меховое пальто. «Оно было коричневое, рыжевато-коричневое, довольно пушистый мех, заграничный барашек, по-моему». Не может ли он случайно вспомнить, где было куплено пальто? Они купили шубку в угловом магазине у... у фамилии владельца, написано в товарном чеке, а чек хранится у него в конторе. Они купили шубку года два назад. Принадлежала ли фирма «Эмерик»? Да, каким образом это узнал прокурор. И еще один вопрос. Опознает ли подсудимый шубку, если она будет найдена? «А как ее можно найти?» — спросил подсудимый с удивлением. «Вы считаете это полностью исключенным?» — быстро ответил прокурор вопросом на вопрос. «Но ведь моей жене шубка нужна самой». «Ах, так, конечно, извините. Разумеется, она ей нужна. За это время уж и зима настала. Но вы все же узнаете шубку жены?» «Наверное. Впрочем, таких шуб много. Может быть, узнаю по подкладке, она слегка шуршала». «Спасибо, пока достаточно». Но почему вообще эта шубка возбуждает такой интерес, удивился подсудимый.